Глава вторая. Миленда. Меня коробило от того, как он общался со мной. Словно мы уже давно были знакомы. Словно с моим мнением можно не считаться, а имя Родазерак уже не имело значения. Давно пора. Я вновь опустилась в кресло, глубоко вздохнула, уговаривая сердце успокоиться. Как ни пыталась, я не смогла сдержаться и сорвалась. Никакой выдержки. Хотя откуда ей взяться, когда моя жизнь превратилась в осколки? Как ты знаешь, управление прилагает все силы, чтобы эффективно бороться с одержимыми. Магов бездны мало. Многие погибают на боевых заданиях. Какие бы меры безопасности мы не принимали. Конечно, я знаю. Мои отец и мать работали в управлении. Мать погибла на боевом задании, а отец во время организованного им покушения на совет. А сама я должна была стать невестой одного из магов бездны. Лишь потому, что Оракул посчитал, что этот союз поможет зачать ребенка с силой бездны. Совет многих лишил выбора. Ни один из магов бездны не мог пойти против обета. Спутницу жизни им подбирал совет. «Нам стало известно, что силу бездны можно перенять». Вайолетт специально сделал паузу, давая мне возможность осмыслить его слова. «Нашелся способ вобрать в себя магию другого мира. Значит, совету хватится за эту возможность в желании пополнить ряды магов управления». При стихийной инициации с магом безная. Завершил коротко улыбнувшись. Можно стать магом безной через инициацию? Даже приоткрыла рот в удивлении. Арквемия была крупнейшей и сильнейшей страной людей. Когда мы отказались от веры в богов, лишились и божественного благословения. Инициации проводились физиологические или стихийные, как их называют, через близость с мужчиной. Такие инициации опасны. В результате дара могут лишиться оба, и девушка, и мужчина. Позже создали круг для контроля. Они так давно придумали новейший ритуал, не требующий близости. Максимальной силы дара не достигнуть, но многие девушки выбирали именно такой вариант. А меня должен был инициировать Маркус, назначенный мне жених. Но все пошло не так. «Именно», — подтвердил Вайлетт. «Я неоднократно высказывался в пользу такого способа. И не так давно эта теория подтвердилась». Несколько долгих мгновений я молчала, пытаясь осмыслить новость. «Ведь это явно конфиденциальная информация». «Зачем мне ее сообщили?» Осознание взорвалось в мыслях паникой и тупой болью в висках. «Нет!» – прошептала я. «Мы готовы пойти тебе навстречу, Мелинда. Замять дело твоего отца, сохранить за родом зерок все имущество и земли, а тебе вернуть прошлое положение» но только при условии, что ты пройдёшь стихийную инициацию с магом, на которого мы укажем. Вберёшь в себя силу бездны и установишь с ним связь. А если сила бездны ко мне не перейдёт? Огромных трудов стоило потушить кипевшие в глубине глаз слёзы и произнести эти слова. И уж совсем не хотелось обдумывать сейчас, что придётся лечь под незнакомца, которого выберет Вайолетт. «В ином случае тебя будут судить как соучастницу заговора против государства». «Это шантаж!» Вайолет рассмеялся, глядя на меня, как на несмышленого младенца. «Мелинда, ты хоть представляешь, сколько насчитывает состояние рода Зерек?» «Я в курсе». «Тогда ты прекрасно понимаешь, что желающих получить его достаточно» а я предлагаю тебе защиту в обмен на участие в программе вы не даете никаких гарантий если ничего не выйдет я лишусь всего а если выйдет буду обязана принять обед магаезное ты сохранишь имя рода имущество жизнь если инициация пройдет так как задумано не совсем качнул головой он нужна связь «Ты должна будешь восполнять силы мага во время откатов». «Связь?» Во рту пересохла, а горло сдавило спазмом. Все оказалось даже хуже, чем я думала. «Это означает...» Произнесла глухо. «Что он, этот маг бездны, не ограничится одним разом? Я должна буду спать с ним постоянно?» До того момента, пока не научишься подпитывать его без близости. На этих словах Вайолетт поднялся из кресла. На губах его сияла довольная улыбка, но серые глаза оставались внимательными. А другие варианты есть? Нет. Он направился в сторону выхода. Дам тебе время принять новое положение дел. Я хочу встретиться с Изабелли или с Маркусом. «Встретишься, когда дашь окончательный ответ». Дверь завалитом закрылась, прекращая этот ужасный разговор. С его уходом силы покинули меня окончательно. Колени подогнулись, и я рухнула на пол, прикрыв лицо ладонями. Судорожно вздохнула, пытаясь не разреветься. «Не время раскисать, Мелинда! Надо думать, искать способ связаться с союзниками, либо сбежать» хотя оба варианта кажутся нереальными. Отсюда не сбежать, а союзникам мне не помочь. Слишком могущественные силы противостоят. Да и кому я нужна? Родственники из побочных ветвей только и ждут, когда смогут занять главенствующее положение. Изабель? Она вошла в наш род, чтобы вступить в брак и получить поддержку. Маркус? Он отвоевал своё право на счастье и не станет подставляться. Я лишилась всего. Родителей, имени рода. Сейчас заставят закрепить связь с незнакомцем, а потом потребуют и родить будущего мага-бездны. Ну уж нет. Зло растерев глаза, и вскочила на ноги. Заметалась по комнате, стискивая ладони с такой силой, что ногти впились в кожу. Ярость ворочалась в груди, выжигая отчаяние и горечь, оставляя после себя лишь лютую злобу на тех, по чьей вине попала в такое положение. Мне предлагали шанс. Единственный шанс вернуть хотя бы имя и имущество. И пусть он лишит меня права на любовь и женское счастье, но я хотя бы выживу, выйду отсюда и... смогу отомстить. Ривер «Дай-ка угадаю, больше никто не согласился?» Скрестил руки на груди, сверля взглядом сидящего в кресле за рабочим столом Томаса. Дела в управлении состояли хуже некуда. Во время последней операции при странных обстоятельствах погибло шестеро боевиков. Чуть не взорвали совет, прибыли щейки из правительства а он выглядит, как никогда, довольным. «Я никому и не предлагал, знал, что ты дашь согласие. Зачем мне это? Рисковать даром во время стихийной инициации, формировать связь с дочерью предателя, а потом и работать в команде? Не вижу никаких плюсов для себя, одни минусы. У тебя есть шанс получить второй дар во время инициации». О заговоре она понятия не имела, но попала под раздачу из-за отца. Но в случае вашего соглашения ее имя обелят, и это никак не скажется на делах твоего рода. И вообще, не жалко девчонку? Я повел плечом, не собираясь отвечать на его вопрос. Жалко. Тем более Мелинда косвенно спасла и мне жизнь, когда пошла против отца. Ну а связь? Мелинда красива и станет безотказной любовницей в желании спасти жизнь. Тонкие губы Томаса растянулись в неприятной улыбке. Черты лица заострились, а глаза потемнели. Признаться, сам бы было не прочее инициировать. От его слов стало не по себе. Кажется, в отличие от меня, он не испытывал к дочери Зерака жалости, а лишь радовался ее уязвимому положению, и, судя по всему, испытывал к ней вожделение. Но о том, какая на самом деле сволочь Вайлет, знали все. «Но тебя же интересуют плюсы!» Усмехнувшись, он откинулся на спинку стула. «Совет не будет препятствовать твоему браку. Как зовут твою избранницу? Эдит? И как я сообщу ей, что с с напарницей?» «Подари ей обручальное кольцо подороже». «Вайлет», — предупреждающе процедил я, выпрямившись в своем кресле. «Ладно, ладно, любимая же закрытая тема. Дам тебе шесть часов на раздумья. Откажешься, передаю твое дело Оракулу, чтобы он подобрал тебе подходящую пару. Дашь согласие, совет не будет лезть в твою личную жизнь». «Если я откажусь, что станет с Мелиндой?» Спросил осторожно, хотя уже внутренне ругал себя последними словами. Чутье подсказывало, что не все так просто с просьбой Томаса. Непонятно, почему обратились ко мне. Маркус, бывший жених Мелинды, мой близкий друг. Да и я сам был в курсе того, что на самом деле произошло в день покушения на совет. Тайный эксперимент, а что потом? как бы не угодить в неприятности из-за жалости к попавшей в ловушку девчонке. «Предложу ее другому».